Я заметил, что тоже испытываю потребность поспеть домой к этому времени. У меня с собой была карта, и я развернул ее, чтобы прикинуть, много ли нам еще осталось. Выяснилось, что до следующего шлюза у Иллингфордского осталось ровно полторы мили и оттуда до Клива еще пять. Так, понятно. «Сказал я, мы пройдем этот шлюз к семи часам, и тогда впереди останется всего один шлюз». И я принялся усердно грести. Мы миновали мост, и вскоре я спросил мою спутницу, «Виден ли уже шлюз?» Она ответила, что «Нет, никакого шлюза не видно». И я произнес И продолжал грести. Прошло еще минут пять, и я попросил ее взглянуть еще разок. « Нет, сказала она: Я не вижу никаких признаков шлюза, А вы поймете, что это шлюз, Когда увидите его, спросил я нерешительно, боясь ее обидеть. Она все-таки обиделась и сказала, чтобы я смотрел сам. Я бросил весла и, повернувшись, стал всматриваться вдаль. В сумерках река была видна почти на милю, но шлюз не думал появляться. «А мы не заблудились?» – спросила моя спутница. «Я не представлял себе, как бы это могло произойти». Однако высказал предположение, что, может быть, мы каким-то образом попали в запруженное русло, и нас несет прямо к водопаду. Такая перспектива ничуть ее не утешила, и она принялась рыдать. Она говорила, что мы оба утонем, и это Бог покарал ее за то, что она поехала со мной кататься. Мне такая кара показалась слишком жестокой, Но кузина считала ее справедливой и уповала, что скоро всему настанет конец.